«Выходит, что при известных условиях вода может быть прочнее досок и глины, а вы — воду! Но ведь в таком случае мы должны разбиться, куда б ни упали!» С отчаянием воскликнул Савич, и в тот же момент вскрикнул и упал на пол. Ужасный толчок потряс весь гидростат».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 — Умираю, задыхаюсь, заживо сгораю! — стонал Савич, корчась на полу возле своей койки. Фу — Фу-фу! на да, Тепленько! Тренея воздух! Фу! Гидростат нагрелся! — отозвался Архимед со своей койки.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 Горизонт казался очень близким и как-то сразу обрывающимся черной полосой, за которой едва заметно мерцали вдали зеленоватые полосы, не то на небе, не то на земле. «На Бете ли мы? Не попали ли мы на одну из ее лун?» — спросил Савич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 Кажется, мы уже все пришли в себя, начали здраво мыслить и нормально рассуждать. Тюменев рассмеялся. Но двигайтесь, Савич, полезайте на мостик, открывайте люк. И все начали подниматься по узкому трапу